«Ах!» Аллан отступил и достал зелье восстановления, поскольку уже не имел мана для использования навыков. «Без шансов! Вызов демона! Дедрик!» «Ха! Моя очередь! Темный рывок!» Дедрик знал о намерениях арка, как только был призван в бой, поэтому сразу набросился на Аллана. Одним движением он сцепился в запястье и вынудил опрокинуть зелье. Положение Аллана серьезно ухудшилось, поскольку сейчас он оказался в полном окружении Зарка и двух его питомцев. «Это конец! Я этого не позволю! Вспышка!» В этот момент из тела Алана распространился яркий свет. Вспышка вызвала существенный эффект. Из-за эффекта вспышка вы были парализованы на 10 секунд. Он был неосторожен, вспышка была магией начального уровня, которую можно было элементарно избежать. Тем не менее, Арк затупил и в конечном итоге лишился зрения. «О, мои глаза!» Дадрик схватился за лицо и начал врезаться в деревья. Духовное око! Арк использовал эффект кольца и поднял меч, быстро избавившись от паралича. Он подумал, что Алан попытается контратаковать каким-нибудь мощным навыком, однако он просто оттолкнул Деймоса и рванул в сторону, надеясь убежать. Увидев это, Арк просто рассмеялся. Слишком поздно, Алан! Куда это идешь? В это время перед нам вдруг появился булкун и нанёс ему простой удар кулаком в лицо, после чего тот свалился на землю. Затем по обе стороны от Аллана также внезапно появились лица Хайгелса и Таза, а Аллан инстинктивно почуял свою смерть. «Наша беда очень глубока, дружок! Ты посмел убить нашу милашку Рока!» «Святой бог! замена экипировки Как только колонна подбежала группа из реабилитантов, он что-то крикнул, а потом его тело обернулось ярким светом, одновременно меняя обмундирование. На лице Арка появилось чувство растерянности, прежде чем он понял. А, нет! Убейте его! Убейте, Алана!» Крикнул Арк рванул вперед, используя спринт. Балкон, хэгл одновременно на поле. Его здоровье мгновенно опустилось до нуля, а так он просто улыбнулся на прощание. Убив меня! Ты получишь только честь! Даже не думай получить больше! Сукин, Арк не сдержался и выругался. Когда хаотический игрок умирал, штрафы за смерть удваивались. Он потерял 60% опыта и по минус 2 очка характеристик, но самым ужасным наказанием был шанс упадения экипированного предмета. Обмандирование Алана было полностью редким, поэтому независимо от того, что выпадет, оно все равно будет значительным. Поскольку не было возможности обычными методами менять экипировку во время боя, вероятность опадения предмета составляла 100%. Но Алан воспользовался странным навыком перед своей смертью, и изменил все экипированное обмундирования на какой-то мусор. Старые ботинки, тип брони, кожаные ботинки, защита 15, прочность 7 из 35, вес 5, ограничения в уровень и выше. Обувь, которую возможно встретить даже у бомжа. Увидев подобные тривиальные характеристики предмета в информационном окне, Гниев Фарка был готов разразить небеса. «Этот ублюдок Каллан. Я собираюсь разорвать его на части!» По команде Арка тело Аллона было разорвано на куски при помощи фамильяров. Деймос использовал свой навык коллекционер костей, забрав себе ребра. Заменив собственные кости на кости игрока, был произведен обмен характеристиками. Деймос ⁇ выносливость плюс 5, защита плюс 2. Алан, выносливость минус 5, защита минус 2. Дедрик использовал вампиризм. В слот был добавлен новый навык, текущий поглощенный навык, аура защиты. Позволяет увеличивать защиту на 20%. Потребление маны — 10%. Даже если получилось лишить Алана некоторых очков характеристик, гнев Арка ни на не утих. Он закусил губу до крови и поднял голову. Вы знаете, какая последняя точка воскрешения Алана? Да, место Интенданта рядом с северными воротами Селебрида. Серьезно? Из-за ответа со лицо Арка наполнилось детской радостью. Хаотичный игрок будет терять предмет каждый раз, когда умирает. Как только его экипировка полностью выпадет, начнут упадать предметы, которые хранятся в мешке. Значит, еще был шанс получить редкое обмундирование. Я эту так не оставлю. Конечно! Так, пока с охотой, а завтра отправлюсь к интенданту. Вероятно, Алан уже подключится к тому моменту. Прогноз Арка оказался верным. Алан подумал, что Арк не в курсе его точки воскрешения поэтому не было никаких оснований его бояться избегать входа в игру. В конце концов, спустя 24 часа он благополучно воскрес на своем месте. «Эй, рад снова тебя видеть! Арк!» Алан смотрел на Арка дикими глазами, однако в новом свете не было навыка, способного убить одним лишь гневом. В этот раз сражение произошло намного проще. Джастис Мэн и реабилитанты уже прибыли, поэтому как только Алан оказался в окружении 13 человек, у него просто не оставалось шансов. На полпути он просто сдался и не стал даже контратковать. Умерев во второй раз, он вновь потерял какой-то мусор. Тем не менее, Арка это уже не волновало. Благодаря гордой натуре Алана он возродился еще несколько раз, чтобы снова погибнуть. Сколько же раз Арку придется убить Алана, пока не упадет желанный редкий предмет? А? Его нет? Тем не менее, умерев дважды подряд, Алан больше не стал подключаться в игру спустя 24 часа. Он пытается заставить меня расслабиться? Алан был кандидатом, поэтому ему необходимо было играть. Возможно, он стал ждать, пока арку станет, но тот был неутомим и не сдавался. Он даже оставил караул из нескольких реабилитантов, чтобы следить за воскрешением Алана. Таким образом, спустя 12 часов, когда арк начал немного уставать, Алан внезапно воскрес. так и знал. Думаешь, я не дождусь твоего следующего возрождения? Арк реабилитанты снова взяли в окружение Алана. Святой Бог. Замена экипировки. Именно в этот момент Алан использовал навык, чтобы изменить свое оригинальное обмундирование, а потом сразу бросился вперед, нанося удар щитом в Джак Тунга. Последний имел низкую защиту и немедленно был сбит с ног, в то время как Алан ловко перепрыгнул и побежал дальше. Пытается убежать, а? Арк был немного сбит с толку, но все равно быстро погнался за ним. Алан побежал в сторону селебрида, несмотря на свой статус преступника в розыске. Причем искали его всей страной, он все равно направлялся в сторону места, наполненного стражниками. Он намерен покончить с собой, но Арк наконец понял намерение Алана. «Ублюдок! Он решил, что от меня сложно скрыться, поэтому выбрал короткий путь прямо в тюрьму?» Как Арк уже знал, большинство преступников, убитые или схваченные охотниками или стражниками, автоматически попадали в тюрьму. Арк не зарегистрировался на то, чтобы схватить Алана. Несмотря на довольно приличную награду, Если он запишется в добровольце охотников за головами, то сможет убить Аллана лишь один раз, поэтому тот решил использовать это против арка. Если он умрет от рук арка, то потеряет все обмундирование, поэтому Аллан выбрал скорее смерть от рук страшников, а затем путь в тюрьму, нежели первый вариант. «Думаешь, я тебе позволю? Змея? Меч! Меч! А?» Как только змея выплюнула меч, он собирался использовать свой навык, но внезапно вздрогнул и остановился. А! «Он... он ведь... Алан!» Как только Алан пробежал через северные ворота, на него бросились стражники. Если Арк воспользуется бурей клинков, тогда пострадают и сами стражники, а если такое случится, тогда ему самому придется стать преступником, поэтому было принято решение убрать меч и мгновенно использовать спринт, чтобы нагнать Алана раньше стражников. «Что ты делаешь? Ты мешаешь!» «Мне жаль. Я типа охотника пытаюсь поймать Алана!» Арк намеренно заблокировал стражников и сократил расстояние. Алан уже был окружен множеством стражников, но с его поведением было что-то не так, хотя Алан был в окружении, он использовал магию восстановления, чтобы спасти себя от смерти во время бега. Его поведение после воскрешения было очень странным, и если он нацелился умереть, то уже должен был заменить свое обмундирование. Может у него есть другие цели? Как только Арк заметил направление, куда бежал Алан, его накрыла волна шока. А, «Не говорите мне, что Алан...» Алан бежал прямо к почтовому ящику. Очевидно, что предмет не может быть заменен обычным способом через это устройство, однако был один возможный вариант — аукционный сайт. Да, это был способ обмена предметами через аукционный сайт. Аукционный метод в новом свете был уникальным, через который Арк мог выставить предмет на аукцион или купить что угодно, даже находясь в подземелье. Если капсула была подключена к компьютеру... А тот, в свою очередь, уже был связан с сайтом аукциона, можно было в любое время менять вещи, и как только оплата будет завершена, этот предмет автоматически уйдет покупателю в почтовый ящик. Алан определенно решил приобрести предмет, чтобы сбежать из этой ситуации. Тогда предметом будет... Благодаря своей живучести, как у таракана, а также магии восстановления, Алан вскоре прибыл к почтовому ящику, затем поспешно достал пачку свитков и разорвал один. После этого Алан исчез из окружения стражников. Это и правда был свиток искажения? Таким образом, Алан избежал проблемы, чего Арк вообще не ожидал. Черт, почти поймали его! Пробормотали стражники и разошлись, но что сделает Арк? Дистанция перемещения искажения составляет 500 метров, но у него была куча других свитков, которые можно использовать. Таким образом, нет никакого способа, чтобы его и дальше преследовать. Алан получил оружие, необходимо каждому хаотическому игроку. Свиток, который позволял случайно телепортироваться. Хотя свиток искажения переместил его, даже Алла не мог предсказать, где окажется в конечном итоге. Используя подобный свиток, кого угодно станет сложно преследовать. Должен ли сдаться? Конечно, Хая Геллса мог его найти снова, тем не менее не было никаких точных сроков, сколько на это уйдет времени. Арк знал, что время, необходимое для его выслеживания, вероятно, составит больше недели. Чёрт, если бы я зарегистрировался в качестве охотника за головами, то хотя бы смог получить 300 золотых. Раздраженно пробормотал Арк. Змея внезапно спрыгнула и переместилась к месту, откуда ещё Салан. После того, как она слезала землю, ее тело судорожно напряглось и жестом уставилось в определённом направлении. После того, как змея указала куда-то, появилось информационное окно. Змея использовала преследование. Это позволяет понять намерение и место расположения цели. Даже если будет использовано искажения, телепорт, портал и так далее... Змея может предсказать направление движения цели, используя поток маны. Тем не менее, точное расстояние невозможно измерить, поэтому вы можете двигаться только по определенному направлению. Кроме того, эффект исчезнет спустя один час, если вы не сможете найти новую информацию. Текущий потокманы — юго-западное направление. А? Преследование? Арк взглянул на змею с большими глазами. Поскольку у него не было никаких оснований проверить статус змеи, он не знал о её новом навыке. «Не говори мне, что ты изучил это сама!» Глаза змеи загорелись, словно фонари, когда она начала кивать головой. «Ах ты ж мой миленький питомец!» Арк опустился и обнял змею, начав прыгать от счастья, после чего даже поцеловал ее. Арк сразу же собрал реабилитантов объяснил ситуацию. После того, как он зарегистрировался в качестве охотника за головами, они начали двигаться в направлении, которое показывала змея. «Алан, это в последний раз!» Я отправлю тебя в тюрьму моими собственными руками.